Странно это всё. Пока я жил дома, никакой особой силы духа за мной не водилось. Парень как парень, а здесь, может быть, вам просто следует меня анатомировать и посмотреть, как я дыркун до мной в небе устроен. Ну, отличная мысль, сэр Макс, я подумаю. Кстати, не такой уж ты непробиваемый. Помню, что с тобой было в старой колючке. «Там, где хозяйничает этот смешной длинный рыжий парень, как его, чем паркороке?» Я смущенно улыбнулся. Это был не тот подвиг, о котором хочется вспоминать. В старой колючке мы побывали вместе с сэром Джуффиным. Еще в те дни, когда я дожидался приказа о назначении на службу, Джуффин решил, что я непременно должен попробовать так называемый «суп отдохновения», Обожаемые всеми гражданами Соединённого королевства, как я понял, суп показывает на них лёгкое наркотическое воздействие, настолько безвредное и приятное, что лакомится им ходит всей семьёй, включая самых маленьких кропузов. Поэтому я бесстрашно ринулся в эту психоделическую авантюру, несмотря на то, что всю жизнь испытывал трусливое отвращение к наркотикам и наркоманам.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 с наслаждением погрузившись в какие-то нежно-розовые грезы, внезапно оказался в обществе слюнявого идиота, потерявшего всякое подобие контроля над собой. Немногочисленные посетители старой колючки были шокированы, я полагаю. В общем, от одной тарелки супа я получил по полной программе все, чем полна сладкая жизнь законченного наркомана. Головокружительные приходы, фантастические галлюцинации и последовавшие за этим целые сутки таких мучений, словно я пытался бросить наркотики после двадцати лет их педантичного употребления. И это несмотря на квалифицированную медицинскую помощь сэра Джуффина Халли. Даже его талант целителя был бессилен избавить меня от всех прелестей и обстиненции. Охлемавшись, я дал за рог обходить старую колючку за дюжным кварталом. Сэр Джуффин одобрил моё решение, разумеется. Я с облегчением вынырнул из болота неприятных исповеданий. Не говорите никому, что меня можно доконать этим супом Джуффин, а то с кого-нибудь станет подлить его в мою камеру просто чтобы увидеть, что будет. Ну, что ты, Маркс? Это уже будет расцениваться как попытка отравления государственного служащего высокого ранга, как раз по нашему ведомству преступление. Так что можешь не волноваться, на отчёт. Ладно. Я поехал домой и постараюсь утром быть по ласкеве с Миломорой. Девочка действительно совсем плоха после этой истории. Думаю, она несколько дней работать-то не сможет. В её профессии самоуверенность нужна как воздух, а каждое поражение грозит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 Например, с посещения квартала свиданий. Между прочим, в Ехо так поступают все одинокие леди и джентльмены, каковых здесь немало, поскольку женятся в Соединенном Королевстве, как правило, довольно поздно, да и то далеко не все. В этом мире как-то не принято думать, что одинокая старость – синоним неудавшейся жизни. Я совсем недавно получил подробную информацию о квартале свиданий от Мелифаро, которого до глубины души потрясла моя неосведомленность. Сразу скажу, что квартал свиданий не имеет никакого отношения к проституции в какой бы то ни было форме. Признаюсь, эта сторона столичной жизни показалась мне довольно экзотичной. Я далеко не был уверен, что уже готов к визиту туда. Объясняю. Когда идешь с малознакомой девушкой после веселенькой вечеринки, и оба вы знаете, чем это кончится. Может быть, это банально, неромантично и немножко пошло, да и врожденный идеализм всегда мешал мне получать удовольствие от взаимоотношений такого рода, но они мне были хотя бы понятны. А в Ехо все происходит совсем иначе. Поскольку посетители этих мест разделяются на ищущих и ждущих, по левой стороне квартала свиданий расположены дома, куда приходят ищущие мужчины и ждущие женщины. Ну, а в домах на противоположной стороне квартала всё наоборот. Перед тем как начать искать, каждый ищущий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 Заполучив жетончик с номером, ищущий идёт в глубь помещения туда, где находится ждущий. Всё более чем просто. Он внимательно считает всех, мимо кого проходит: 1, 2, 3. И так, пока не встретит ждущую, чей порядковый номер соответствует номеру выигранного жетона. Оба вынуждены признать, что это судьба. Замечу, что происходящее никто не контролирует, так что вроде бы можно жульничать. Но тот же Мелифаро не понимал, как это вообще могло прийти мне в голову жульничать. Зачем, Макс? Наблюдая его реакцию, я сделал вывод, что никто не занимается мошенничеством в квартале свиданий. Судьба штука опасная, с ней лучше не шутить. Случайные любовники покидают квартал светаний, отправляются туда, куда сочтут нужным, и принимают свою судьбу, стараясь получить от такого похвального смирения максимальное удовольствие, уверен, что им это удаётся, а утром они расстаются навсегда. Насколько я понял, никто не будет следить за обязательным выполнением последнего условия и наказывать отступников. Ну так происходит. Помню, тогда я подумал, что обоюдное согласие с тем, что разлука неизбежна, подразумевает обоюдное согласие, что так же неизбежна была встреча не самый худший способ окружить орёлом романтики интимную связь со случайным партнёром, выражаясь казённым языком моей исторической родины. В очередной раз Обработав данную информацию, я понял, что мне пока слабо отправляться в квартал свиданий это однозначно. Наверное, я куда больше и консерватор, чем привык думать. Наш буревох куруш дремал, спрятав голову под крыло, лишая меня своего приятного общества, так что я взялся за книгу, забытую в кресле сэром Джуфином Халли. Это была философия времени. Автор некий сэр соброх хиссом грешные магистры, чем только не интересуются люди. В общем, у меня была тяжёлая ночь. Безделе, грустные мысли и философская литература могут довести до депрессии куда скорее, чем колдовские штучки нашего несравненного мастера преследования. Утро, кажется, сулило добрые перемены. Сэр Кофе-Йох разлег меня парочкой пикантных слухов касательно моей благоприобретенной ядовитости. Я уже научился получать удовольствие от таких вещей. Сэр Джуффенхалли в кои-то веки счел возможным до обеда остаться дома, но прислал мне зов, чтобы сказать «Хорошего утра, сэр Макс. Посиди там, пока не припрется наш штатный из-за Сони Мелифаро». Янни возражал, поскольку всё равно собирался дождаться эту хулиганку Миламори. Наконец, леди появилась. Довольно долго слонялась по залу общей работы, не решаясь зайти ко мне. Дверь кабинета была приоткрыта, посему я имел возможность выслушать целую серию горьких вздохов, слишком громких, чтобы быть натуральными. Насладившись этим концертом минут 20, я послал зов в абажур у Бунбу и потребовал камры на двоих и много печенья. Заказ принесли через несколько минут. Миломори юркнула в дальний уголок зала, не решаясь оставаться в зоне моей видимости, слушала звяканье посуды, затаив дыхание, я полагаю. Когда курьер с пустым подносом удалился, я громко спросил у распахнутой двери Если ко мне в кабинет несут поднос с двумя ковшынами камры и двумя кружками, вы делаете вывод, что у меня просто началось раздвоение личности? Где ваша логика незабвенная? М-м, это для меня, Сэр Макс, раздался жалобный писк. Это для моей покойной прабабушки, но поскольку она не пришла, в общем, я не сижусь, а камра стывает. Миломоре появилась в дверях. На её очаровательной мордашке боролись два выражения: виноватое и обрадованное. Джуфин мог бы и помолчать. "Раз уж я так опозорилась", буркнула она, усаживаясь. "Никто не опозорился, Миломоре, просто просто я немного иначе устроен. Не верь в голову. Моя мудрая мама всегда говорила мне, что если я буду есть много конского навоза по утрам, то вырасту здоровым и красивым". И никто не сможет встать на мой след. Как видишь, она была права. Я был великодушен, поскольку надеялся на награду. В конце концов, её восхищение, пусть даже опасливое, не самое худшее чувство. В общем, я развеселил первую леди тайного сыска, хотя это не вернуло ей ни душевного равновесия, ни временно утраченного таланта. Я даже уговорил Меломори прогуляться по вечернему ехо в обществе одного меня, бездюжины товарищей по работе. Оставалось только определиться с датой возможного фантастического мероприятия, это была почти победа, так что домой я уходил вполне счастливым, Юс носил таким же счастливым под звонкое мурлыканье Армстронга и Эллы, улегшихся по бокам, но не надолго. Весёлая жизнь продолжалась. В полдень меня разбудил страшный шум. Спросонок я решил, что у меня под окнами происходит то ли публичная казнь, что в Ехо абсолютно не принято, то ли выступление бродячего цирка, что здесь действительно порой бывает поскольку спать в таком бедламе было невозможно я пошёл посмотреть что случилось распахнув дверь я понял что сошёл с ума или ещё не проснулся на мостовой перед моим домом выстроился оркестр из дюжины музыкантов старательно извлекающих из своих инструментов какую-то зумную мелодию впереди стоял невозмутимый лонли локли И хорошо поставленным голосом пел печальную песню о маленьком домике в степи. Этого не может быть, потому что этого быть не может, ошеломлённо подумал я и постарался взять себя в руки, дождавшись конца серенады, я решил выяснить отношение, что случилось, шурф. Почему вы не на службе? Грешные магистраты, что здесь происходит? Сэр Улонлилоклен невозмутимо отказался. Что-то не так, Макс. Я выбрал плохую песню. Пойдёмте в гостиную, Шурф. Нам принесут камры из сытого скелета и вы мне всё объясните. Ладно, кажется, я был готов заплакать. Королевским жестом отпустив музыкантов, мой официальный друг проследовал в дом. Вне себя от облегчения, что кошмар закончился, я рухнул в кресло и отправил зов В сытый скелет, не самый плохой трактировый ехо, к тому же ближайший к моему дому. — Я не на службе, поскольку мне даровали день свободы от забот, — спокойно пояснил Лонли Локли. — Я решил, что могу употребить это время на то, чтобы исполнить свой долг. — Какой долг? — Долг дружбы? — Кажется, пришла его очередь удивляться. — Да. Я сделал что-то не так, Макс? Ну я наводил справки. Где вы наводили справки и зачем? Видите ли, Макс, после того, как мы с вами стали друзьями, я подумал, что обычаи тех мест, где прошла ваша юность, могут отличаться от столичных. Мне показалось, что по невежеству я могу случайно оскорбить ваши чувства, и я обратился к серому мелифароу поскольку его отец к сэру Милифаро я начинал понимать, да, поскольку в книгах нет никаких сведений об этой стороне жизни ваших соотечественников, единственный источник, на который можно полагаться, сэр Манга Милифаро, принимая во внимание, что мы оба знакомы с его сыном, знакомы. Ещё бы Эмилифаро сказал вам, что меня необходимо ублажать такими романсами. Я не знал, злиться мне или смеяться. В дверь постучали. Курьер из сытого скелета прибыл как раз вовремя. Сэр Эмилифаро сообщил мне об этой традиции пустой земли и ещё некоторых других. Он сказал, что в полнолуние мы должны меняться одеялами, а в последний день года, да, И что же мы должны, по его мнению, проделывать в последний день года? Посещать друг друга и чистить бассейны для омовения и... Э, ...все остальное, что находится внизу, одним словом, уборную. Что-то не так, Макс? Я взял себя в руки. Да нет, Шуров, все правильно, только знаете я ведь нормальный цивилизованный человек. Мне довелось пожить в странном месте, куда более странном, чем вы себе представляете, это правда. Но я никогда не придерживался варварских обычаев в тех местах. Так что для меня дружба означает то же, что и для вас просто добрые отношения двух симпатичных людей. И никаких обменов одеялами и взаимной чистки сортиров. Договорились? Разумеется, Макс. Такие взгляды делают вам честь. Я надеюсь, что ничем вас не обидел. Я просто хотел проявить уважение к обычаям ваших предков. Вы его проявили в каком-то смысле, во всяком случае своим вниманием и беседой, так что всё в порядке. Накормив и успокоив своего неожиданного гостя, я проводил его до дверей. Я стал сын едине с собственным справедливым негодованием. Первое, что я сделал, тут же послал зов Мелифару. Ты забываешь, я действительно страшен в гневе, парень, грозно прорычал я, насколько можно грозно рычать, пользуясь безмолвной речью. А что случилось? удивлённо спросил этот невинный ангел. Что случилось? У меня только что был Lonelilok с оркестром. Что-то не так, Макс? Озабоченно поинтересовался Мелифаро. Отец заговорил, что у вас это принято. Тебе не понравилось? Неужели наш Лонки-ломки так отвратительно поёт? Мне казалось, у него должен быть неплохой голос. И это туда же. Я всё ещё не знал, злиться мне или смеяться. По всему пошёл досматривать сны и правильно сделал. Это был мой последний шанс выспаться, как оказалось. Вечером я отправился на службу, где благополучно застрял на пару дней, поскольку влип в самый классический из криминальных сюжетов.